Глава 6. Честно говоря, башка соображает уже довольно плохо и в глаза, как песка насыпали. С раннего утра на ногах, почти без отдыха и еды, самочувствие требуют под заправки калорий сна, поэтому, пошарив в холодильнике и хорошо его облегчив, я ложусь передохнуть и поспать на полчаса, пока Юра дежурит наверху и пытается определить огневые точки противника. Это как-то неуместно и слишком громко звучит про простых гражданских людей, поэтому пытаются просто узнать с помощью наблюдения, где рассажены в принудительном порядке и мобилизованные с ружьями. Я собираюсь в одиночку проникнуть на базу к последним бандитам, чтобы относительно полюбовно решить с ними все вопросы. Думаю, что оставшиеся беспредводители мобилизованные сразу же разберут свои семьи из подвала и разбегутся по своим домам зализывать семейные раны. Единственная проблема, что есть еще пара приближенных к бандитам мужиков, которые успели здорово запачкаться в пособничестве. Может, что и невольным, только ради выживания себя и своих близких. С ними можно тоже не церемониться, если появится повод, они точно не станут отсиживаться, дожидаясь своего освобождения. Будут воевать до конца, как и новые хозяева поселка. Им перебегать на другую сторону уже поздновато. И распустилась через час, дав мне поспать побольше. Серые через час начнет темнеть. Парни в подвале притихли, может, что спят, может, что-то замышляют. Я спрыгнул с удобного дивана. Схожу, проверю. Доставай мясо и хлеб, перекусим сами и пленных покормим. Может, нам еще с ними жить придется. Нравится мне здесь. Когда победим, думаю, заберем дом себе. Очень уж тут уютно. Я прокачал регенерацию, хвастается Ира. И еще высмотрела три точки, где сидит народ с оружием. Отлично, я сейчас в подвал, потом с тобой наверх, тоже подниму один навык. Дверь в комнату я открываю осторожно, сняв замок, толкая ее кончиком сабли, и констатирую, что пленные развязались, чего я им в принципе и не запрещал. Похоже, оба спали в этот момент, вон как труд глаза под лучом фонарика. Кажется, они тоже давно бегают под ружьем, я спрашиваю про это, и они подтверждают, что со вчерашнего дня в усиленном режиме несли службу и тоже почти не спали. Вскоре Ира приносит хлеб и хорошую порцию сала обоим пленникам, чтобы перекусили и не думали плохо про нас. Оставляя пока в той же комнате, ничего более подходящего в доме не нашел. Сами же занимаем гигантский стол на кухне вдвоем для ужина, найденным в холодильнике огромным куском копченого мяса. Заодно обсуждаем мой план — просто пойти и всех пострелять. Потом выйти и дать народу почувствовать себя свободными. Утром съездим за своими переселенцами — И начнем занимать поселок людьми, которых мы будем вывозить из нашего дома и центра. Со временем, конечно. Не всех подряд, а только тех, кто может приносить команде пользу, воевать или еще как-то помогать. Жаль, что проверенных в боях людей почти нет. Но все равно, лучше место для базы не найти, уходить отсюда надолго нельзя. После расстрела около дома я как-то не очень хочу заниматься спасением и благотворительностью, брать на себя лишние обязанности и снова оказываться во всем виноватым по уши. Я пока звоню Олегу, вкратце рассказываю о наших успехах и узнаю, что там с Вадимом. Да все само собой решилось. Он как похоронил своих, сразу же работать на отрез отказался. Слово за слово, и охранник вышип ему мозги. Тем более, что я посоветовал ему с этим делом не затягивать. Не хочет работать и трудом искупать свою вину? Нафиг с пляжа. Леха теперь вполне мотивированный после смерти приятеля. Уже отвез его тело на тачке к месту общего упокоения в парк. Сейчас один старательно копает могилы, но сегодня не успеет закончить. Я его запру в кондейке дворника, утром дальше доделает работу и потом выгоню нахрен. Отлично. Одной проблемой меньше, пусть и небольшой, но и весьма принципиальной. Уровень 10. Навыки. Сила 8,8. Ловкость 8,8. Энергия 8,8. Восприятие 8,16. Регенерация 5,16. Познание 3.16. Умение «Незаметность» 8.8. Накопленными процентами я поднимаю регенерацию. Теперь мне остается поднять один навык, и я перейду на 11 уровень. Я уже знаю, что новые навыки и все остальное появляются через 4 прокачанных уровня. 2. 3. 4. 5. И вот вам новые навыки восприятия и регенерация. 6. 7. 8. 9. И появилось «Познание» так что точно что-то новое я увижу в меню не раньше, чем прокачаю тринадцатый уровень. Ну, посмотрим. Я отдохнул, поднял навык, славно перекусил и готов на подвиги. Иду один. Ира прикрывает меня, как может, сверху. Скоро, примерно через час, начнутся сумерки, видимость упадет. Мне окажется проще пробраться в штаб банды, но и Ире меня не поддержать, поэтому выхожу сейчас. Сами бандиты пока не лезут, да и не полезут, Погонят воевать с нами мобилизованных, которых собирают где-то в ударный кулак, судя по тому, что мы услышали в трофейной рации. Думаю я, что собирают напротив своей базы дома из красного кирпича, находящегося в нашем ряду. Мы не видим, чтобы кто-то пересекал открытую для наблюдения с верхней точки дома улицу. Скорее всего, что бандиты погонят толпу народа в атаку на наш дом в наступившей темноте через час-полтора. Сами пойдут, как загонщики сзади собираются завалить нас телами своих новых рабов и вырвать победу в кровавой битве. Поэтому мне важно опередить наступление своим незаметным проникновением в штаб врага, сорвать планы так, чтобы уже некому оказалось отдать приказ о начале атаки. Выхожу через калитку на озеро, прохожу по дорожке между двумя заборами нашего и соседнего дома. Накинув свое незаменимое умение, поворачиваю на главную улицу поселка. Здесь передвигаюсь быстро, не обращая внимания на чувство восприятия, сигнализирующие мне о людях, обнаруженных им по обеим сторонам улицы. Сидят и сидят, сжимая в потных кулаках ложи охотничьих ружей. Они меня не видят. Через пару минут я вхожу во двор бандиского гнезда через настежь распахнутые ворота. Автопарк знатный здесь собран, ничего не скажешь. Со всего поселка нагнали трофейных машин. Братки надеются на свою охрану около дома, одного наблюдателя на балконе и одного со стороны озера про мои умения они еще ничего не знают теперь заплатят мне за погибших товарищей еще за все что сотворили в городе и в этом фешенебельном поселке я обхожу дом с левой стороны потом нахожу подходящее окно и приникаю к нему пытаясь определиться есть ли кто на первом этаже мои чувства новые и старые говорят мне что на первом этаже никого нет Все собрались на втором, откуда слышны голоса нескольких человек. Кто-то там ругается, повышая голос. Раздается неожиданный выстрел. Потом топот ног и испуганный взрослый человек с ружьем за спиной избегает по лестнице, распахивает дверь на улицу и стремительно бежит по двору. Потом выбегает из ворот, исчезает из моего поля зрения. Кажется, это главари придают ускорение назначенному ими вождю своей армии, и таким решительным образом принуждают ее командира вести армию на приступ дома, где эти гражданские люди закономерно ожидают встретить серьезное сопротивление от настоящих профессионалов, уже перебивших почти всю банду. Я подхожу к лестнице, пытаясь вспомнить, скрипела она под ногами бежавшего человека или нет. В одной руке у меня пистолет с глушителем, во второй — верная сабля. Я собираюсь с духом, пока готовлюсь начать свой рискованный подъем наверх. Распахивается дверь где-то наверху, и раздается перепуганный голос, как я понимаю, часового с балкона. Там Буракина застрелили, прямо на улице перед домом. Ага, Ирина воспользовалась возможностью, разглядев взрослого мобилизованного, бегущего через дорогу, и не стала долго рассуждать, хороший он или уже не очень, просто оставила лежать на дороге между домами. Если он вооружен и куда-то несется из штаба бандитов, Значит, опасен для нашего дела и явно, что не рядовой мобилизованный, а как минимум доверенный посыльный, который несет на себе запечатанный пакет с приказом о наступлении, образно говоря. Мимо лестницы пробегают несколько человек на сам балкон, чтобы убедиться в словах часового, а я начинаю быстро подниматься наверх на второй этаж, правильно понимая, что в этом шуме меняемые шаги точно никто не услышит. Ограждение вокруг лестницы прикрывает меня со стороны балкона. Я поднимаюсь наверх, глядя на противоположную от балкона сторону, где обнаруживаю сидящими ко мне лицом за большим столом двух суровых мужчин с такими примечательными физиономиями, прямо дышащими властью и силой. Как быстро распустились эти преступные цветы в условиях апокалипсиса доли расцвести плодам темных желаний и таких же дел в заповеднике внешнеприличных, здорово обеспеченных людей, в той старой жизни. Они тоже смотрят в сторону балкона, ожидают подтверждения слов часового, и понятно, что не видят меня. Ну что же, передо мной оказалась ровно половина бандитских главариль, наверняка, что самые значимые из них. Раз они не побежали смотреть со всеми вместе, а важно сидят за длинным столом, хорошо уставленным красивыми бутылками и блюдами с закусками. Хорошо бы, конечно, отправить их на свидание к тому самому зомби в подвале этого дома, Но не в моей ситуации лазутчика-одиночки делать очень хорошее дело еще лучше. Поэтому, поднявшись на полметра выше уровня пола, я стреляю обоим бандитам по два раза в видимую мне верхнюю часть тела. Четыре щелчка раздались в большом помещении. Оба мужика улетели куда-то назад с немалым грохотом от падения тел и тублев. Я уже знаю, что за смерть выживших система не награждает привычным удовольствием. Поднимаясь еще на полметра... И, повернувшись в сторону балкона, жду, когда народ начнет возвращаться обратно на совещание, прерванное точным выстрелом моей подруги. Кстати, ветера точно не пропустит такое собрание на балконе приметного штаба банды и точно сразу же раздается вскрик с той стороны. Распахивается дверь. Три человека успевают забежать обратно в помещение, где их встречаю уже я под покровом незаметности. Только слабые вспышки выстрелов и сухие щелчки приветствуют появление последних главарей и одного из приближенных к ним жителей поселка. Теперь я стреляю просто в живот всем по разу, чтобы хоть эти помучились напоследок и успели рассмотреть мое лицо, полное мрачного торжества. Как про такие моменты пишут в рыцарских романах. Не снимая умения, я проскальзываю мимо повалившихся мужчин, зажимающих свои больные внезапно места, и жалобно стонущих теперь, когда больно стало им самим. Выглядываю на балкон — где вижу мобилизованного, лежащего на балконе в обнимку с ружьем и не шевелящегося. Ну, выходить наружу не стану. Еще чего, вдруг моя милая не разберется и не заметит широкую улыбку на моем красивом, весьма мужественном лице. Будем считать, что парень мертв, но лучше его проконтролировать, чтобы не получить пулю в спину в самый неподходящий момент, что я и делаю напоследок перед тем, как закрыть дверь. Теперь я собираю оружие, вывалившееся из рук подстреленных, Наслаждаюсь по очереди предсмертным удивлением на лицах бандитов и пособника, когда они внезапно могут рассмотреть меня, возникающего из ниоткуда рядом с ними, и бесцеремонно сдирающего пистолет из пояса, вытаскивающего еще один из наплечной кобуры. Тщательно обыскивать времени пока нет, стрелковая я забрал, пора заглянуть к тем, кого я застрелил здесь первыми. Я возвращаюсь к столу, на который складываю изъятое оружие». Потом рассматриваю оба тела главарей, один уже совсем мертв, второй еще жив и пытается что-то крикнуть, но только шипение раздается из холодеющих уст. Кажется, собрался отдать последний приказ своей жизни. Я перерубаю его шею сильным ударом сабли и не обращаю внимания на снова мелькнувшее перед глазами сообщение системы. За эту минуту таких сообщений уже несколько пришло, и я потом их почитаю. Забираю пару стволов, пистолет и автомат у главарей. Еще констатирую, что с оружием у них не густо. Все ушло в город и не вернулось. Все самое лучшее и современное. Складываю и это добро на столе и внимательно изучаю, что там творится у раненых бандитов. Могут ли они, превозмогая боль, добраться до стола с оружием? Да вроде что нет. а Лежат и жалобно стонут, не пытаясь подняться на ноги. Теперь рядом со мной остался только один мобилизованный, который охраняет штаб со стороны озера. Пришла пора заняться им. Я прохожу пару комнат, добираясь до еще одного балкона, на котором бдительно несет службу один мужчина лет 35 по внешнему виду. Это тоже может оказаться в отрицательном рейтинге и красной зоне, поэтому я захожу на балкон, на котором Ири уже не рассмотреть ничего под крышей, снимаю умение и смотрю на реакцию мобилизованного, держащего ружье перед собой стволами вверх. «Вы кто?» — только это и может сказать часовой, глядя неотрывно на черный зрачок глушителя. «Новая власть», — коротко отвечаю я. «А где все?» — робко спрашивает мужчина, не пытаясь как-то сопротивляться. «В аду или по дороге к нему?» Я подхожу вплотную к замершему воину и, прихватив стволы ружья рукой с пистолетом, отвешиваю ему хорошо по затылку гардой сабли. Мужчина падает на выложенный плиткой пол. Я захожу в меню и узнаю, что у этого тоже отрицательный рейтинг и не 12%, а целых 24 минусом. С одной стороны, это не так и много, зато с другой, я могу сразу же разобраться с ним на месте, чтобы не плодить лишнюю бюрократию, когда у меня совсем нет на это времени и сил. Тем более, что нам с такими еще жить придется». И это милосердие совсем ни к чему именно сейчас, даже с таким членом банды с относительно небольшим отрицательным рейтингом. Система признала его подлежащим уничтожению. Вот и нечего долго думать, заниматься морализаторством, поэтому я перебиваю ему шею саблей и снова накинув умение, выхожу с балкона, забрав с собой ружье. Если ему доверили свою жизнь главные бандиты, это значит, что именно он не достоин жить. А сейчас самый удобный момент – быстро его приговорить к смерти. Потом появится его семья, и все окажется не так просто. Закрываю дверь и делаю пару шагов по комнате, хорошо обставленной спальне, как приход уносит меня куда-то. Очнувшись, я нахожу себя сидящим на полу спальни на толстом и красивом полосе песочного цвета. Сабля, пистолет и ружье лежат рядом. Смартфон вибрирует. Это название ира Я коротко отвечаю ей – Все отлично, бандитов больше нет, перезвоню через минуту и отключаюсь. Никого рядом нет и не слышно чьих-то шагов. Причувствие тоже молчит, поэтому я могу не спешить. Сначала очень хочется посмотреть, что прислала мне система. Что-то настойчиво мигает красным перед глазами, и я вхожу в меню. Поздравляем, вы первые на вашем кластере дошли до значения плюс 800% в карме. Теперь можете выбрать одно из умений, оценка или прыжок. Вот тут есть о чем плодотворно подумать.